Голова 49. Гости, стоявшие ближе к Чеде, захлопали, остальные засвистели. Толпа вновь разошлась, пропуская ее в луч света, осеняющий мозаику на полу. Две луны, разделенные наконечником копья. Хусамиддин снял с пояса шамшир в ножнах и кивнул ей. «Готова ли ты служить королям?» Готово, мой повелитель. Так подойди и возьми свой клинок. Чеда сделала шаг. Король, словно приветствуя её, вынул шамшир из ножен и поднял высоко над головой. У рукояти над гардой неизвестный мастер выгравировал узор переплетение тростника на берегах реки. Великолепная сталь клинка была тёмной, почти чёрной. Линия закалки струилась вдоль него волной. тускло светилось лезвие. Рукоять обернута тончайшей кожей с узором из шипастой лозы. Навершие выполнено в виде бутона адишары. «Имя этой сабли — дочь реки», — провозгласил Хусамеддин. «Семь дев до тебя носили ее. Среди них Равель, бич черных химаров и Галисира, спасительница ишмантепа «Пусть их слава придаст тебе силы в бою». Одним быстрым привычным движением он вложил дочер реки в ножны и протянул Чеди. Та с трепетом приняла саблю, чувствуя, как пульсирует укол на пальце. Увидела, как в такт сердцем бьется жилка на шее Хусамеддина. И поняла, что ритм совпадает, будто боги неведомым образом связали их двоих. Он сжал ладонями ее виски и поцеловал в лоб». Это было хуже даже, чем поцелуй Осира. Она ощущала биение крови короля, пульсирующее тепло, и всё, чего ей хотелось, выхватить саблю и перерезать ему горло. Хотелось взглянуть, как жизнь покидает его тело, чтобы он умер, как мама. Чеда стиснула рукоять сабли, потянула её из ножен. Она сможет, сможет убить его. А если будет достаточно быстра, то дотянется и до ближайшего короля». Хусамиддин пристально взглянул ей в глаза и отодвинул от себя. «Будь спокойна, дитя, танец скоро окончится», — сказал он ей, будто ребенку, впервые берущему в руки настоящий меч. В круг света вступила дева в черном платье, но не боевом. Его покрывали те же праздничные старинные узоры, что и платья Чеды. Камиил спрятала лицо, но Чеда знала, это именно она. Хусамедин отступил, махнув Камиил, чтобы заняла его место, и сел на трон на возвышении среди других королей, с интересом наблюдавших за представлением. Камиил подошла к Чеде на три шага и встала в стойку. Перед её чёрной куфией Чеда почувствовала себя голой. Она не была ещё девой и шла в этот бой с открытым лицом. Чужачка, просящая войти в в их ближний круг. Но для этого нужно скрестить клинки, показать Камиль стерегущий тайны дев, что она достойна. Чеда протянула ей шамшир, рукоять её вверх. Позволь пройти. Камиль заслонила ей путь саблей. Отказ. Пылинки танцевали в луче света. Чеда выдвинула клинок, чуть обнажив сталь в знак своей решимости. Камеил в ответ подняла меч над головой и вытащила шамшир из ножен. Ножны она держала параллельно полу, как щит. И также держала меч, показывая, что ей нечего бояться. Чеда отступила и полностью обнажила свой клинок. Этот танец, Тал-Селешал, был древнее королей, древнее самого Шарахая. Женщины, защитницы племени, придумали его, чтобы оттачивать мастерство меча и учить детей. Пусть на войну уходили мужчины. Это не значило, что племя в безопасности. Женщины готовы были встать на его защиту, если прорвётся враг. Дети начинали упражняться с палками и деревянными клинками, но, повзрослев и поднаторев в танцы, брались за клинки настоящие, как Чеда и Камеилл. Первые движения были заданы и всем известны. Камеил сделала широкий шаг и вновь встала в стойку. Чеда повторила за ней, как идеальное зеркало. Камеил занесла меч и тут же опустила с разворота, целясь ей в ребра. Но меч с громким стуком ударил в деревянные ножны. Чеда успела заблокировать его и тут же атаковала сама. Камеил отбилась, нырнула вниз и хотела сделать подсечку. но Чеда взвелась высоко в воздух, кружась и ударила в голову. Иностранные гости в толпе ахали, так быстрые и сильны были удары. Шарахани молчали, но глаза их горели интересом. Они-то понимали, что такой бой происходит раз в сто лет. Даже короли выпрямились на тронах, некоторые подались вперёд. 39 позиций танца. Клинок против клинка, ножны против клинка, ножны против ножен. Треск и перестук дерева, звон стали о сталь, эхом отдающиеся под куполом зала. Когда они добрались до середины танца, восхищенные вскрики и ахи в толпе стали громче. Повороты, кружения и прыжки, яростные атаки сливались в сложный узор. Свет закатного солнца метался по черным клинкам и темным одеждам. Кэмиил была хороша, но Чеда ей не уступала. Они быстро поняли это и полностью отдались бою, не сдерживаясь, ускоряясь все больше, сражаясь все яростнее. Чеда чувствовала, как боль вновь разливается в правой руке, возможно, от перенапряжения. Но ее удивила не боль, а то, какими четкими стали движения, как обострились все чувства. Она будто могла предвидеть удар Камиил, даже если не смотрела на нее. Но вот прелюдия закончилась. Они скрестили клинки и медленно пошли по кругу, не сводя друг с друга внимательных глаз. Пришло время показать всё, на что они способны. Как правило, молодой боец нападал на старшего, но Камеил не давала Чеде спуску. В грудь, по ногам. Чеда едва успевала отбиваться и всё же пропустила удар в висок. Зрители разделились. Одни смотрели в ужасе, другие с явным азартом. Удары посыпались градом. Чеда едва успевала защищаться. Несколько раз ей прилетело ножными. Она пыталась найти бреши в защите Камиль, но та всякий раз оказывалась слишком хороша, слишком быстра. Вот она нанесла удар такой силы, что Чеду отшвырнула в толпу. Но чьи-то руки поймали её и вытолкнули обратно в круг света. Чеда вновь встала в стойку, приготовившись защищаться. Но Камиль отступила. встала, задрав подбородок и опустив руку с мечом. По толпе побежали шепотки. Короли, особенно Хусамиддин, хмурились. По правилам танца Кемиил должна была поднять клинок, приветствуя храбрость противницы и оказывая почтение её умениям. Но вместо этого она опустила шамшир, выказывая неуважение. Чеда в ответ подняла саблю на уровень груди, остриём вверх. не Она действительно восхищалась умениями Камиил и хотела её раздразнить. Пусть Камиил играла с ней, поддаваться и следовать её правилам она не собиралась. Закат почти догорел, но круг света всё ещё пылал на полу. Шарахани знали, что бой скоро закончится, и засвистели, заулюлюкали, подбадривая поединщиц. Они кружились как смерч. Развивались платья, сверкали клинки. Вот Чеда вспарола воздух у самой груди Камил и подняла меч. Толпа взревела. Камил повторила приём, приближался финал. Они, поняв, что ни одна не отступит, должны были ранить друг друга последним отточенным и самым красивым ударом, сохраняя честь противницы, оставляя напоминание о славной битве. Чеда думала, что это будет символический финал и хотела вытянуть руку, чтобы получить от Камиил царапину на ладони или предплечье. Но Камиил продолжила наступать, как воительница древности, ближе и ближе с каждым ударом, примеряясь, откуда пустить кровь. «Отступи», — говорили её движения. Но Чеда не могла. Ради того, чтобы стать девой, она готова была выдержать удар. Она атаковала целясь камил в бедро, но пришлось отклониться назад. Клинок Камеил свистнул у самого горла и воздух пощекотал кожу. Чеда крутанулась на месте и вспорола платье Камеил, оставив порез. Идеально. Неглубокая царапина, но достаточная, чтобы оставить память о её умениях. Камеил не шевельнулась, совершенно спокойная. Только отошла, заслонив Чеду от Хусамеддина. Подняла саблю и ударила вновь, целясь в горло. Слишком близко, поняла Чеда. Кончик сабли вскроет вену на шее, и её кровь хлынет на начищенный пол солнечного дворца. Она могла бы отойти, но выходка Камеил слишком разозлила её. Вскинув шамшир, она заблокировала удар, боль в руке ослепила её на мгновение. Клинок Камеил не выдержал. Раскололся. Кончик его отлетел в толпу и распорол руку темнокожей дамы в голубом платье. Камиль опустила глаза, разглядывая сломанный клинок, перевела взгляд на раненую, будто не могла до конца поверить в то, что происходит. Она не ожидала этого. Она собиралась убить Чеду, перерезать ей горло, а потом сказать, что Чеда дёрнулась сама, что произошла ошибка. Да, это запятнало бы её честь, но незапятнанной осталась бы обитель дев. Вот настолько сильно Девы желали избавиться от Чеды, и коварство им оказалось не чуждо. Раненая женщина кричала от боли и ужаса, уставившись на бегущую из пореза кровь. Обломок клинка, запутавшийся в её платье, упал на пол, зазвенел. Какой-то мужчина поспешил перетянуть рану своим кушаком. Но остальные будто обратились в камень. Полные ужаса взгляды Шарахани прикованы были к Чеде. Все уроженцы янтарного города знали, как тяжёл её проступок. По традиции танец всегда завершался взаимными символическими ранами. Маленькие дети неуклюже колотили друг друга палками, кто первый сдастся. Став постарше, учились царапать концом тренировочного меча и вот так, под присмотром наставников, познавали искусство того самого последнего удара, как достойно наносить и принимать его. Чеда дрогнула. Заблокировала атаку, которую по правилам должна была пропустить. Значит, она не готова стать девой. В ней нет доверия к сестре, нет храбрости. Может, девочки такое и простили бы, но для женщины подобная трусость постыдна. Хусамиддин взглянул на неё разочарованно и поднялся вместе с другими королями, подошёл ближе. «Очистить зал!» — крикнул он слугам, и те поспешили вывести гостей. Вскоре зал опустел. Стоны раненые затихли в отдалении, и Хусамиддин, нахмурившись, обернулся к Камеил. «Расскажи мне, что произошло». «Вы сами всё видели, мой повелитель. Она проявила трусость». «Только вот он ничего не видел». Камеил специально заслонила ему обзор. «Нет», — вклинилась Чеда. Клянусь богами, если бы я не остановила ее клинок, он вспорол бы мне горло от уха до уха. Пусть другие короли видели, что произошло, со стороны они вряд ли распознали бы смертельный удар. Чеда обернулась к ним, надеясь, что они что-то скажут, но наткнулась лишь на задумчивые, осуждающие взгляды. «Ложь!» — фыркнула Камеил. «У нее на лице написано, что это ложь!» Чеда думала, что Хусамеддин примет сторону Камеил. Но он явно колебался. Ты говоришь правду, спросил он у Чеды. Камиль хотела убить меня. Она не думала, что я смогу остановить её клинок или распознать смертельный удар. Хусамедин кивнул на сломанный шамшир. И ты можешь это доказать? Я разглядела её намерение в пылу битвы. Хусамедин протянул руку, и Чеда безропотно отдала ему шамшир в ножнах. Есть ли причина отдавать тебе этот клинок? Не мне судить об этом, мой повелитель. Я не просила места среди дев, однако вы даровали его мне. Свет ламп отразился в потемневших от гнева глазах Усамеддина. Я лишь хочу сказать, что благодарна провидению, быстро продолжила Чеда. Благодарна богам и королям за то, что оказалась здесь, за эту милость». Пристрой её в обитель. Анур, король Лени, подошёл к ним в развалочку. Лицо его с каждым шагом искажало болезненная гримаса. Но клинок не давай. Таким как она не место среди дев. Лицо Хусамеддина смягчилось. Это не тебе решать, Анур, бросил зеленоглазый король неласково глядя на брата. Я избрал её. «Так возьми ее в служанки!» — прохрипел Анул, отдуваясь и неприязненно глянул на нее. «В девы она не годится!» «Это не тебе решать», — повторил Юсам «И не тебе, когда дело касается дев», — мрачно оборвал его Хусамеддин. «Но она ведь уже получила меч», — вставил Ихсан, подходя осторожно, будто боялся нарушить хрупкое равновесие. «И по правилам?» Его можно забрать лишь из её мёртвых рук. Напряжённого Хусамеддина явно раздражало, что на его территорию лезут с непрошенными советами. Но при словах Ихсана он словно по-новому взглянул на шамшер в руках. Вынул саблю из ножен, осмотрел лезвие, будто пытаясь по мельчайшим сколам прочитать историю ударов. «Проверим, готова она или нет?» Он указал Чеди на свободное место напротив. встань здесь». Чеда послушалась, глубоко вздохнула, веля себе расслабиться. Она знала, что король мечей собирается сделать. Хусамеддин пару раз взмахнул шамширом, будто примиряясь. Занёс его над головой грациозным движением, внимательно взглянул Чеде в глаза. И на мгновение она увидела в их глубине затаённую боль, глубокую, древнюю, как высохшие кости пустыни. Как будто он хотел поведать ей о чём-то, но не мог. Но мгновение кончилось. Клинок со свистом рассёк воздух, раз, другой, всё ближе и ближе к её шее. Хусамиддин повторял движение Кэмиил, намекал, что собирается сделать то же самое, пробуждал в ней страх. Если она сомневается в его мастерстве, не доверяет ему, в конце концов этот страх пересилит, и она дрогнет. «А он заметит это. Все заметят. И больше никогда не поверят ей». Чеда и вправду боялась, но боялась того, что Хусамеддин разочаруется в ней. Его умению обращаться с клинком она доверяла безраздельно и потому подавила страх. Когда Шамшир мелькнул у неё перед глазами и оцарапал шею, она не дрогнула. Хусамеддин развернулся через плечо, заканчивая приём – и встал в ту же позицию, высоко подняв саблю. Он впился взглядом в чеду, вложил шамшир в ножны и, подойдя ближе, большим пальцем стер каплю крови, выступившую на ее шее. Показал корминого красный след Камеил, потом королям. «Она останется». «Камеил, ты будешь обучать ее. Больше мы к этому не вернемся». Даже под покрывалом было заметно, как покраснела Камеил. Она молча поклонилась и вышла из зала. Хусамиддин протянул Чеде Шамшир рукоятью вперёд. «Иди за ней», — велел он. «Больше такого не повторится. Даю слово». Чеда поклонилась и вышла вслед за сестрой. Она не стала говорить Хусамиддину, как он ошибается. Это была лишь первая попытка. Гамиил может повиноваться и оставить Чеду в покое, может даже научить её чему-нибудь. Но другие не успокоятся. Они продолжат попытки её убить, и неважно, что там скажет их король. Но Чеда не собиралась бежать. Мама оставила ей подсказки о том, как убить королей, и она останется, пока не найдёт короля, чья родина сияет самоцветами. Пока не убьёт его.